Глава 16 я Прозрение. Энеремия. Я стояла у пруда в городском парке и с тоской наблюдала за парочками в лодках. Это место считалось в городе самым романтичным. Кавалеры приглашали сюда своих леди, катали по пруду, а сердобольные дуэньи были вынуждены приглядывать за подопечными с берега. Я бы тоже с радостью покаталась тут, да вот только никто не приглашал. Точнее, приглашали, но не те. «Энни, ты снова грустишь», — сказала стоящая рядом со мной Варна. Мэйла же, в отличие от нас обеих, прекрасно проводила время в компании моего кузена Ивлина, катаясь с ним на лодке. «Тебе показалось», — ответила я, изобразив дружную улыбку. «Брось, мы же подруги. Я тебя много лет знаю», — проговорила девушка. «Это ведь все из-за того Айвирца, принца Анмара?» «Да? Ты знаешь, почему он больше не появляется в доме леди Вивьен?» «Знаю», – вздохнула я, растерянно глядя на свои сцепленные в замок пальцы. «Обычно я старалась не пускать глубоко в душу даже подруг, но сейчас не удержалась. Так дико хотелось хоть кому-то рассказать, какая буря творится в мыслях». Отец прислал письмо. Ровным тоном начала я. «А в нем он крайне эмоционально и негативно отзывается о его высочестве Анмаре и настоятельно просил тетушку не допускать наших встреч». И замолчала, пытаясь совладать с бушующими внутри эмоциями. Мне вообще не следовало делиться всем этим с Фрейлиной, не стоило показывать, насколько сильно ситуация меня цепляет. Но моя сдержанность в этот раз явно дала сбой. «Я не понимаю, Варна». Выпалила, едва заставив себя говорить тише. «Это просто несправедливо. Мне никто так не нравился, как Мар. С ним все не так. С ним я сама меняюсь. Из нас бы вышла отличная пара. «Мы и по статусу равны, но папа просто дикозол. Нас с принцем кто-то видел и доложил отцу. Мы ведь просто целовались. В этом нет ничего предосудительного. Нам ведь почти две недели никто не мешал». Уверена, тётя прекрасно знала, что мы с Маром не просто чинно прогуливаемся по аллеям. Она сама не раз говорила, что он очень н е подходит, да и сама была без ума от Анмара. Но один приказ папы, и тётя сразу изменила своё мнение. «Мне жаль». Подруга, успокаивающая, сжала мою руку. Его высочество – очень яркий и интересный мужчина, и он так на тебя смотрит. Я бы очень хотела, чтобы и на меня кто-нибудь так смотрел. Анмар замечательный, я написала отцу письмо, объяснила все, попросила позволения видеться с принцем. В конце концов, мне уже есть восемнадцать. И что его величество? Я горько вздохнула и снова перевела взгляд на реку. Сообщил, что отдал приказ охране не подпускать ко мне всяких там крылатых, и если м а р а у в и д и т рядом со мной, то нас с вами сразу же отправят обратно в Харсайт. Я сдержанно хмыкнула, хотя хотелось позорно разрыдаться. А ведь мне даже написать Анмару не позволили. Он наверняка думает, что я просто не желаю его видеть, что это мой каприз, и я сама запретила охране его пускать. Некоторое время мы стояли молча. Погода была солнечной и довольно жаркой, и я бы с радостью отправилась не в парк, а на берег моря. Но тетушка постоянно твердила, что леди в открытой воде плавать не должны. Для высокородных давно придумали бассейны. Энни, чуть замявшись, проговорила Варна. «Я могу передать принцу записку». «Хочешь?» «Как?» – удивилась я. «Нас же всех стерегут, словно великие сокровища». Она наклонилась к моему плечу и тихо проговорила. «Я вчера нашла в заборе неприметную калитку». «Точнее, это Кейрин нашёл и показал мне. Мы с ним ночью гуляли по берегу, и сегодня тоже договорились встретиться. Но это секрет», – не переминула добавить подруга. «Думаю, Кейс согласится передать принцу послание от тебя. Я же от такой новости едва не подпрыгнула и даже порывисто обняла Варну, но тут же опомнилась и снова приняла чинный вид. Ты даже не представляешь, как я хочу ему написать», – прошептала, глядя в глаза улыбающейся девушки. «Как жаль, что у меня совсем нет магии. Так бы мы с ним могли обмениваться посланиями». «А хочешь, еще одну тайну расскажу?» С хитрым видом спросила подруга. «Конечно». Она взяла меня под руку и повела вдоль берега. Кей обмолвился, что его высочество уже несколько дней сам не свой. Стал нервным, раздраженным, на всех рычит. Но не признается, в чем дело. Хотя сам Кейрин уверен, что причина именно в тебе. Правда? Я очень боялась поверить, что Март тоже по мне скучает. «Ох, Варна, я бы многое отдала всего за одну встречу с ним». «Он настолько тебе нравится?» – удивилась ф р е л и н а «Прости, э н и но я не думала, что ты решишься на подобное безрассудство. Ведь ваша встреча может обернуться трагедией. Если твой отец узнает...» Она вздохнула. «Вы ведь не простые парни, е ь девушка. Вы наследники правителей двух государств. Не знаю, почему его величество настроен столь категорично, но у него наверняка есть причины. Вдруг тебе угрожает опасность?» «Мар не причинит мне вреда», — заявила я без малейшего сомнения. «Почему ты в этом уверена?» «Не могу объяснить», — мотнула головой. «Просто знаю, что это так». Проснувшись, я долго лежала с закрытыми глазами. Вспоминала новый сон, такой же реалистичный, как его предшественник, и все больше уверялась, что вижу собственное прошлое. Правда, в моей памяти на эту тему мы с Варной точно не говорили. Но на сей раз я вспомнила одну важную деталь — Моя Фрейлина на самом деле бегала на свидание с каким-то молодым военным, встречалась с ним под покровом темноты, рассказывала, что они купались ночью в море, но его самого я вспомнить никак не могла, как и ничего о нем, а ведь Варна обязательно бы мне рассказала. Прогулка в парк тоже была в реальности, и беседа с подругой, но сейчас я вдруг осознала, что не помню, о чем мы тогда разговаривали, ни слова, словно эту часть моей памяти кто-то стер». Значит, если представить, что мои сны – истинная правда о моем прошлом, то кое-что становится понятно. Папа был против нашего общения с а в и р с к и м принцем. Возможно, мы с Маром все-таки встретились и попались, и тогда меня отвезли на родину, а отец как-то заставил забыть о произошедшем. Могла ли я сбрыкнуть и воспротивиться решению папы? И вот этот вопрос неожиданно вогнал меня в полный ступор. А ведь и правда, последние пару лет я была очень послушной дочерью. Не дерзила, не возмущалась, с улыбкой принимала все приказы и решения отца. Но ведь раньше я вела себя совсем не так. В детстве да и в юности папа постоянно наказывал меня за непослушание. В 16 я даже дважды сбегала из дворца, просто потому что решила, что хочу жить свободно. Так что же случилось потом? Как я стала такой... покорной? Сыла на постели, осмотрелась и грустно хмыкнула. Реальность накрыла меня, словно старое удушливое одеяло. Палатка, пустые места для сна. И я одна. Пленница, страшилка, загадка для принца. Его Хаити. Дева-заступница, почему всё так? Как меня угораздило так изуродовать свою жизнь? По щеке скользнула одинокая слезинка, которую я поспешила стереть. Нельзя плакать. Нельзя показывать врагам, как мне тяжело. Нельзя. И новая капелька покатилась уже по другой щеке. Я притянула колени к груди, обхватила их руками и опустила голову. Отчаянно пыталась успокоиться, заставить себя просто встать и выйти на улицу, но не могла, потому что поняла, что верю своим снам. Верю им, а не логике. Верю, что знала Анмара раньше. А потом меня просто заставили его забыть. Ума не приложу как. Рена? Донесся до меня голос принца. И стало вдвойне обидно от того, что сейчас он увидит меня в слезах. «Мало того, что я страшная, так еще и слабая. Нытик. Сломленный, растоптанный нытик». Такие мысли никак не способствовали успокоению. И вместо того, чтобы что-то ответить Мару, сильнее спрятала лицо, отчаянно пытаясь держать схлипы. Некоторое время он просто стоял на месте. Я даже понадеялась, что Мара решил снова оставить меня одну. Но вдруг почувствовала, что кто-то опустился рядом со мной на одеяло. А потом меня просто о б н я л и сильные руки того, кого я видела во сне. «Все будет хорошо», – тихо проговорил он, поглаживая меня по напряженной спине. «Обещаю тебе, Рена, я никому не позволю тебя обидеть». Он больше ничего не сказал, но в его объятиях я все-таки начала успокаиваться. Даже возникло желание рассказать ему о снах, но я вовремя себя остановила, ведь с моей стороны это будет равносильно признанию, а мне пока не ясно, кто именно с тюрьмы и память. Не хотелось думать, что это отец. Или сам Мар. Нет, я лучше пока подожду». «Возможно, увижу во сне еще какие-то факты, которые помогут прийти к верным выводам». «Нам пора в путь», — тихо проговорил Анмар, коснувшись губами моей м а к у ш к е з а в т р а к ждет на столе. Тебе нужно выйти, чтобы поесть и позволить ребятам собрать палатку». «Я не хочу есть», — выдавил а из себя. я н о ты поешь». Как-то по-доброму проговорил мой Хайт. «Иначе мне придется тебя кормить». «Нет, я в целом не против, но со стороны это будет выглядеть странно». «Не надо». Я подняла лицо и всё-таки посмотрела на принца. «Я выйду». Он провёл по моей щеке тыльной стороной ладони и выглядел при этом очень странно. В его глазах мне даже почудилась вина. «Я никогда столько не плакала, как после захвата дворца». Зачем-то призналась ему. «Стала настоящей размазнёй. Саму от себя противно. Если твоей душе от этого легче, плачь», — ответил принц. «Моей душе это не поможет. Ей тяжело». Иногда мне кажется, что на ее месте у меня остались одни сплошные развалины. Руины. Знаешь, магия способна исцелять своего носителя. Она лечит раны на теле. Иногда помогает заживать ранам и на душе. Он легко гладил меня по волосам, и я поддалась его неожиданной ласке. Даже глаза закрыла, стараясь прочувствовать, насладиться ею. «Почему тогда у тебя шрамы? Где была твоя магия, когда тебя убивали?» Вырвался у меня вопрос. «Просто я не хотела жить». Такой ответ стал для меня поистине шокирующим. Даже остатки слез мигом высохли. Я снова посмотрела в глаза Анмару, который говорил предельно серьезно. «Почему?» – спросила странно охрипшим голосом. «Потому что поверил, будто той, кого я любил, больше нет». Проговорив это, он поднялся на ноги и направился к выходу из палатки. у ш ё л так ничего больше не сказав. На глазах снова навернулись слезы, но на этот раз я не дала им волю. Тоже встала. Мысленно порадовалась, что спала в одежде. Затем сунула ноги в башмаки и, подхватив свою к о т о м к у пошла на улицу. Как ни странно, откровение Мара заставило меня взять себя в руки и встретить новый день с гордо поднятой головой. Пусть мой мир рухнул, а я сама просто жалкая странная тень от прежней принцессы, но что-то же во мне осталось. Я дышу, думаю, грущу, иногда радуюсь. Вчера предотвратила гибель людей, пусть и врагов. Значит, есть и в моем существовании смысл. К тому же мне нужно сбежать и найти брата. Сейчас это моя цель. А вот когда я с ним встречусь, то заставлю ответить на все мои вопросы. Отец всецело доверял своему наследнику, а значит, Хельм точно знает, что со мной произошло в прошлом. И он откроет мне правду. Пусть только попробует мне открыть.